«Махан, прошу сюда», — произнес дворецкий, которому сдал меня вестник. «Уже хорошо. Если меня отправили к императору не напрямую, значит, ничего страшного не произошло». Наадхи принял меня в своем рабочем кабинете, большая часть которого была занята массивным круглым столом. В отличие от прежних приемов сегодня с императором не было тише, словно разговор предназначался не для женских ушей. «Присаживайся». произнес император, оторвавшись на мгновение от изучения лежащих перед ним бумаг. Закончив изучать какой-то лист, он протянул его в мою сторону, и лист, словно ведомый невидимым помощником, полетел ко мне по воздуху. Читай, хотелось бы услышать твои комментарии. Императору Малабара Наадхи от исполняющего обязанности хранителя Нарлака, повелителя Мрака Гераники. Жалоба. «Уважаемый коллега, довожу до твоего сведения, что небезызвестный тебе шаман Махан, он же дракон Махан, он же граф Махан, он же владетель Альтамеды, старательно пытается нарушить наше соглашение о неприкосновенности Нарлака. Прошу Твое Величество разъяснить этому субъекту основные пункты нашего соглашения. В противном случае я буду вынужден окончательно превратить известную вам особу в моего сторонника». «Всего наилучшего!» «Тише у Гераники?» «Нет, Тише в безопасности», — ответил император, словно я задал этот вопрос вслух. «Речь идет о другой женщине, ее матери». В кабинете повисла гнетущая тишина. Я судорожно старался вспомнить, что мне известно о матери Тише и все, на что хватило моей памяти. Она умерла. «Много лет назад...» Начал на адхи, откинувшись на спинку кресла и опустив, словно от непомерной тяжести, плечи. «Еще до отправления в колотовку моя супруга покинула нас». Как жрица Тартара, она обязана была выполнять определенные ритуалы вне безымянного города, и однажды их группа не вернулась. Были отправлены поисковые отряды, однако результата не было получено. Через полгода возродилась Верховная Жрица, на которую Властелин поставил печать смерти, сообщив, что на них напали неизвестные твари и всех уничтожили. На моей супруге не было печати, поэтому она начала считаться погибшей. Ровно до того момента, как ты не завладел Альтамедой и не убрал ее от Гларниса, Гераника понимал, что ни я, ни Регул не оставим его в качестве временного хранителя Нарлака. поэтому предоставил неопровержимое доказательство того, что супруга находится в его руках. Сражаться против супруги, пускай и обращенный во мрак. Геранник обещал вернуть ее, если мы не будем трогать Нарлаки еще два месяца, до тех пор, пока его временное пребывание на должности хранителя не закончится. Поэтому мы смирились. «Вестники тщательно отслеживали передвижение представителей моей империи в районе Нарлака, настоятельно не рекомендуя свободным жителям появляться в его окрестностях. Однако ты прыгнул в город напрямую, минуя их юрисдикцию». «Эвалет, глава Темного легиона, решил напасть на Нарлак», — тут же произнес я. «С моей, правда, подачи, но он начал собирать народ на атаку». Пару часов назад властелин имел с ним встречу, на которой Эвалетту было рассказано то же самое, что и тебе. Никакой атаки на Нарлак не будет. Почему же Гераника никоим образом не реагирует на попытки захватить сердце хаоса? Ведь он может вас шантажировать и по этому поводу. Потому что он связан клятвой императора. Провозгласив себя повелителем мрака, Гераника принес клятву Барлеоне и обязан ее выполнять. Клятву? Быть императором — это не только огромная власть и сила, но также ответственность и обязательство, переступить через которое нельзя. Создатель очень тщательно за этим следит. Как только Гераника начнет прикрываться Альвионой, ему не быть повелителем. Он это знает, поэтому оберегает себя как хранителя. С нашей армией ему предстоит сразиться собственноручно. Значит, Создатель не покинул Барлеону? Он никогда ее не покидал. Он перестал на нее влиять, оставив наш мир вначале своим сыновьям, а когда их не стало, созданным ими богам. Но он всегда следил за развитием нашего мира, ведь это его детище. Насколько я понял, мне нельзя появляться в Нарлаке ближайшие два месяца, правильно? Да. Добычу, что ты получил в сокровищнице, можешь оставить себе, но я прошу. «Не приказываю, прошу. Оставь этот город. Хотя бы на два месяца». «Мы с властелином уже приняли решение, что как только в Нарлаке появится постоянный хранитель, этот город перейдет под мою юрисдикцию. Хватит баловать власти Нарлака лишней свободой. Но это будет только через два месяца». «Я понял. И могу обещать, что по своей воле в ближайшие два месяца в Нарлаке меня не будет». Если позволите, у меня есть вопрос. Что с сердцем хаоса? Как продвигаются его поиски? Движение идет с огромным скрипом, но идет. Объединенным силам Малабара и Картаса катастрофически не хватает Хилфаера, Анастарии, Плинта и прочих высокоуровневых свободных жителей. Поэтому продвижение в сторону Армарда идет крайне медленно. Мы проиграли 9 битв из 1. и в большинстве случаев наши войска просто-напросто давят массой. У Гераники нет ни одного воина ниже 250 уровня, в основном все 330-е, поэтому нам приходится крайне непросто. Сразу возникает вопрос, зачем ломиться напрямую, если можно пролететь на грифонах? «Ты многого не знаешь о Империи Мрака», — усмехнулся Наатхи. «Над территорией этой империи», «Запрещены полеты. Ассасины или разбойники?» Вспомнил я рептиля сумевшего пробраться во дворец Нарлака. Единственным известным мне разумным способным пробраться мимо 330-уровневых стражников является Плинта Кровавый. Но ему еще месяц предстоит отдыхать в связи с блокированием способностей. Других достойных в Малабаре нет. Даже Кобальт. с которым ты ограбил Нарлак, провалил все шесть своих попыток. Его схватили и отправили на перерождение. Поэтому остается уповать только на грубую силу. И здесь нам очень не хватает всех тех, кого я уже назвал. В Империи Мрака такие же ограничения по полетам, как над городами?» — уточнил я волнующий меня вопрос. «Я понимаю твое стремление сохранить Ренаксу жизнь. Не нужно удивляться. Я в курсе того, что ты обладаешь этой информацией, однако вынужден тебя огорчить. Даже если ты проберешься в Армарт, тебя в нем не ждет ничего, кроме перерождения. Один, не имея возможности работать с духами. Даже если ты возьмешь одного попутчика, затея лишена смысла. Не подумай, что я отговариваю. Лишь обрисовываю перспективу, надумай ты сунуться в Армарт в форме дракона. Сожалею. Но Реноксу придется покинуть этот мир. «Он его уже покинул!» «Все, что хотел, я тебе сказал». Закончил император, вставая из-за стола. «Каким образом действовать далее, сугубо твое решение. Вестники доставят тебя обратно. Выходит супруга императора, она же мать-властелина жива и находится в лапах Гераники». «Скорее для себя», — произнесла Анастария, когда я рассказал ей суть разговора с Наатхи. И Гераника шантажирует обоих императоров этим фактом, не позволяя приближаться к Нарлаку. Почему? Что почему? Зачем Геранике быть хранителем? Это накладывает огромные обязательства и очень сильно отвлекает от боевых действий, что проводятся сейчас на его территории. Для чего Гераники этот город? «Порт!» — тут же заявил Кальран, начавший ходить за Анастарией, как собачка. «Тоже мне грозный и страшный пират». «Порт?» — даже Настя недоуменно посмотрела на пирата, не понимая, для чего гераники «порт». «Если я правильно вас понял, то основной удар объединенных армий, даже, можно сказать, единственный удар, приходится по суше, в то время как по воде никто даже и не пытается добраться до Армарда». Учитывая, что буквально в сотни километров от этого города протекает огромная река, впадающая в океан, удивительно, что этим фактом до сих пор никто не воспользовался. «У тебя есть карты мрака?» Тут же встала в стойку Анастария. «Только рек. В Вглубь империи мы не ходили. Нам там делать нечего. Однако основные реки наши. К тому же мы активно торгуем с представителями Армарда, поставляя им рабов». У Малабара и Картаса единственный свободный выход в море — Нарлак, который сейчас находится под влиянием Гераники. Естественно, что ему не интересно отдавать власть в городе кому-то другому, так как это практически прямой путь к его столице. Дим, ты думаешь о том же, что и я? Скорее всего, да. Думаю, что будет совершенно неплохо нашим рейдерам устроить небольшую прогулку на корабле, в том числе и Плинта. Хватит ему строить из себя страшного вампира. «Скажи, Кальран, а какие отношения у пиратов с мраком?» — спросила Настя пирата. «Вы его подданные, союзники, партнеры или просто проходили мимо и решили заглянуть на огонек?» «Скорее всего, последнее. Основная наша база расположена в Кадисе, куда вас вызывает Грыгс. Однако мрак позволяет нам базироваться в Вердоксе, огромном городе на берегу моря. «То есть, если мы предложим Грыгзу немного повоевать с мраком, он может согласиться?» Елейным голосом, в котором звучали нотки сирены, продолжила допытываться Настя. «Все зависит от цены, которую вы предложите», — честно ответил Кальран. «Если Грыгза и его офицеров, включая меня, она устроит, да, мы будем готовы, как ты сказала, немного повоевать с мраком». ведь мы будем выступать в качестве обычных наемников, поэтому с нас спрос простой». «Ты сказал офицеров. Сколько их всего?» «Пятеро, если считать со мной. Обычно мы собираемся каждый месяц и хвалимся добычей, но в этот раз мне не повезло. Шторм кинул нас на купол защиты, а маги Нарлака спеленали корабль». «Когда следующее собрание офицеров?» «Завтра». По всей видимости, Анастария включила подчинение на полную катушку, так как Кальран начал рассказывать такие вещи, о которых игрокам знать не положено. В таверне Три Кальмара Кадиса. в три часа дня состоится очередная встреча. Уже сегодня все подступы к таверне перекрыты, так что встреча пройдет как обычно, без эксцессов. «Ты сможешь провести нас на встречу?» «Да, мне позволено взять с собой троих сопровождающих». «Но обычно это Дариус, мой помощник, и два капитана моих кораблей, которые выбираются в зависимости от успехов за месяц. Мне будет крайне тяжело обосновать, почему вместо всем привычных пиратов я взял с собой трех свободных». Кхм. Рядом раздался вежливый кашель Вестника. Анастария, прошу прощения, но я вынужден объявить вам очередной выговор за неправомерное использование навыка «Сирены». У вас осталось всего три предупреждения. Будьте осторожны. Многие возможности влекут за собой многие обязанности. Помните это. Три?» — удивился я, как только Вестник нырнул обратно в свой портал, а Калеран замер с дебафом оцепенения на 20 минут. «У тебя же как раз три и было». «Значит, ты подслушивал. Я знала!» — довольно воскликнула девушка. Отец мне говорил, что автор проклятой вещи может присутствовать при первом ее использовании. Однако я не верила. Прецедентов не было. И ты молчал? Тоже мне муж называется. Следить за женой, между прочим, некрасиво. В тот момент ты не была моей женой. И вообще я тебя расценивал как врага народа, старающегося вырвать у меня шахматы. Парировал я. Ты так и не ответила. Выходит, я сейчас не враг народа? улыбнулась девушка. «Вредный ты. Что касается предупреждений, раз в полгода одно из них обнуляется, разрешая мне еще раз повлиять на кого-то». «Этого ты, естественно, не знал, так как Хиллфайр об этом не говорил, да? Сыщик ты, мой любимый». «Еще посмотреть нужно, кто из нас вредный», пробурчал я. «Что делать будем?» «Прежде всего нужно познакомиться с грыгзом Для чего нас вообще пустили к пиратам?» заметь до сего момента то есть за 15 с половиной лет барлеоны никому еще не удавалось наладить с ними контакта во всяком случае я об этом не знаю это же практически игровое эльдорадо начиная от первых убийств различных монстров глубин заканчивая торговлей и безопасным путешествием на другие материки главное грамотно воспользоваться этой возможностью обязательно возьми меня навстречу Уверена, Эвалет тоже возьмет с собой Златана. Кого? Есть у него один башковитый парень. Подожди, сейчас я поговорю с дядей.